Смерть Булгакова Плодовитый валюн присутствует в дневниках Елены Сергеевны. Третьей, последней жены Булгакова, чувствуется передавшееся ей от мужа отношение к бывшему другу. Не вражда, но прохладца разлада. Да и успехи Катаева совпадали с запретами на пьесы Булгакова. 6 августа 1934 года Булгаковы были на дороге цветов Катаева в Вахтанговском. Позвали к себе вахтанговцев. 7 мая 1937 -го. Запись с обидой. Сегодня в «Правде» статья Павла Маркова омхат «О Турбиных ни слова. В списке драматургов МХАТа есть алеша Катаев, Леонов» авторы сошедших со сцены хата пьес «Но Булгакова» нет. 23 августа 1938 года Елена Сергеевна записала. «Встретили в Лаврушинском Валентина Катаева. Пили газированную воду, потом пошли пешком. И немедленно Катаев начал разговор. М.А. должен написать небольшой рассказ» представить. Вообще вернуться в писательское лоно с новой вещью, ссора затянулась и так далее. Все уже давно слышанное, все известное, все чрезвычайно понятное, все скучное. Отвез меня к М.И., а сам поехал с М.А. к нам и все говорил об одном и том же, сказал, что Ставского уже нет в Союзе, Во главе сп стоит пятерка или шестерка, в которую входит и Катаев. Очевидно, подразумевался разрыв Булгакова с МХАТом, случившийся в 1936-м после запрета пьесы «Мольер». Тогда он устроился консультантом-либретистом в Большой театр. Но поскольку Катаев упоминал рассказ, очевидно, ему хотелось и булгаковской прозы, Все это, уверен, совершенно искренне. Катаева зажигала сама идея — помочь Мишунчику. И ведь тот прислушался. В 1938-м написал новую пьесу для того театра, с которым порвал, ставшую для него роковой. 21 ноября 1938 года Елена Сергеевна записала о встрече в ресторане с главой секции драматургов, которого мог подослать Катаев. В клубе к нашему столику сразу же подошел Чичеров с тем же разговором. «Почему, М.А., вы нас забыли? Отошли от нас?» И в ответ на слова М.А. о 1936 году, когда все было снято, сказал, «Вот-вот, обо всем этом нам надо поговорить. Надо вчетвером поговорить». «Вы, Фадеев, Катаев и я. Все обсудим. Надо, чтобы вы вернулись к драматургии, а не окапывались в Большом театре». Потом подошел Катаев и сказал, что Гнат Юра непременно хочет ставить у себя Дон Кихота, просит экземпляр пьесы. Примечание. Гнат Петрович Юра, 1888-1966 годы, Советский украинский театральный режиссер. Конец примечания. Что он, Катаев, едет завтра в Киев и может отвезти пьесу. Ага, опять Катаев, благодетель. И ведь поеду в тот самый Киев, где когда-то встречались с Синеглазкой, с которой разрушил наш роман ты, посчитавший меня неудачником. Ну что, кто из нас чего достиг? М.А. сказал, «Надо еще раньше переписать экземпляр. У меня один, испещренный поправками». Эта пьеса «Дон Кихот» была ему дорога, и перед смертью в бреду он повторял ее название. 25 марта 1939 года Булгакова записала. «Вчера пошли вечером в клуб актера на Тверской. Все было хорошо» за исключением финала, пьяный Катаев сел, никем не прошенный, к столу, Петя сказал, что он написал барахло, а не декорации, Грише Конскому, что он плохой актер, хотя никогда его не видел на сцене и, может быть, даже в жизни. Примечание. Петя. Петр Владимирович Вильямс. 1902-1974 годы. Театральный художник. Конец примечания. Наконец все так обозлились на него, что у всех явилось желание ударить его, но вдруг Миша тихо и серьезно ему сказал «Вы бездарный драматург, от этого всем завидуете и злитесь. Валя, вы жопа». Катаев ушел мрачный, не прощаясь. Спустя четверть века немолодой Валентин Петрович просиял и расхохотался, услышав то же самое, обращенное к нему. Четырехлетняя внучка Тина, ползая у него в ногах и обнимая колени, накрытые пледом, не понимая значения подслушанного у взрослых слова, но от избытка нежности воскликнула. «Дедушка, ну ты такая большая жопа!» Пожалуй, в реплике Булгакова было и напоминание о недавнем разносе пьесы «Шел солдат с фронта», который катаева устроили в прессе, и о чем не без злорадства писала в дневнике Елена Сергеевна. Драматург же с даром, ощущавший свою невостребованность, решился идти на пролом. В это время он работал над пьесой о молодом Сталине Батум, первоначально называвшейся «Пастырь», по одной из партийных кличек Иосифа Джугашвили. Единственная тема, которая интересует для пьесы, Это тема о Сталине, — говорил он директору МХАТа. А с женой поделился фантасмагорией, будто зовется Михо при дворе Его Величества, и тот без него прямо не может жить. Все вместе и вместе. Пьеса, на мой взгляд, повторяла евангельский сюжет. Обретение учеников-простолюдинов, тайная вечеря во мраке с вином, проповеди перед толпой, арест, Избиение, общая уверенность в смерти пастыря, чудесное его избавление от смерти и после побега из Сибири появление среди своих, которые его поначалу не узнают. Мистика и ирония по-булгаковски переплетались. Уже в прологе цыганка, получившая от Сталина его последний рубль, предсказывала «Большой ты будешь человек!» А монолог ректора семинарии – Нам, как христианам, остается только помолиться о возвращении его на истинный путь и вместе с тем обратить горячие мольбы к небесному царю царей. Будущий красный царь скреплял возгласом «Аминь!». О, трагикомическая мистика! Четверть века спустя в повести «Святой колодец» Катаев придумал говорящего кота. На кавказском застолье у усатого хозяина произносил «мама» и «мама», но скончался во время очередного выступления, будучи не в состоянии произнести слово «виссарионович». Последнее воспретил цензор. А ведь здесь и Авдеенко, с именем которому он обещал научить своего младенца, и булгаковский амбициозный бегемот. Примечание. В том же году роман «Мастер и Маргарита», о котором полнилось слухами «Литературная среда», вышел в журнале «Москва». Конец примечания. В июле 1939 года МХАТ пьесу взял. В августе Булгаков с женой и постановочной группой выехал в Грузию для изучения материалов на месте. Но через несколько часов пришлось сойти с поезда. Сталин запретил Батум. Решение остается довольно загадочным. В разговоре с Немировичем Данченко он назвал пьесу «очень хорошей». Когда на станции Серпухов в вагон зашла женщина-почтальон и спросила, кто здесь бухгалтер, Михаил Афанасьевич сразу понял, что телеграмма ему, и все кончено. Булгаков предсказал эту ситуацию в 1921 в рассказе «Богема» о попавшем в так называемый «особый отдел», «Вы бухгалтер?» «Боже, меня сохрани!» Пауза. «А зачем вы в Тифлис едете?» «Отвечай быстро, не задумываясь!» Скороговоркой проговорил маленький. «Для постановки моей революционной пьесы» Скороговоркой ответил я. И сразу Булгаков заболел, начал слепнуть. В сентябре ему был поставлен фатальный диагноз «гипертонический нефросклероз». Это была болезнь почек, от которой умер его отец. У него было измученное, землистое лицо. Вспоминал Катая в свой приход в квартиру в писательском доме в Нащёкинском переулке, они разлили холодную воду из бутылки, чокнулись. У меня сжалось сердце. Я скоро умру, сказал он бесстрастно. Я стал говорить то, что всегда говорят в таких случаях, убеждать, что он мнителен, что он ошибается. Я даже вам могу сказать, как это будет, — прервал он меня, недослушав. Я буду лежать в гробу, и когда меня начнут выносить, произойдет вот что. Так как лестница узкая, то мой гроб начнут поворачивать, и правым углом он ударится в дверь Ромашова, который живет этажом ниже. Все произошло именно так, как он предсказал. Драматург Борис Ромашов был его соседом, а лестница в доме действительно была узкой. Михаил Афанасьич умер 10 марта 1940 года.